Глава девятая. Новая работа. Как же меня бесят порталы. Ужасно. Уже в печенках сидят. Интересно. Если бы в качестве эксперимента решила вывести статистику, рассчитать, как часто я напарываюсь на эти ловушки, какова бы она получилась? Каждый портал засада мой или каждый второй? Шмякнулась я знатно. Прямо на свой многострадальный филей. А это вам не шутки. Синяки на папусе мне не очень нужны. Они и болят, и расстраивают. Сняла крыса с головы и прижала к себе. То место, куда я попала, было вполне обычной комнатой в замке из какого-нибудь фильма ужасов. Черные глянцевые полы, в которых я могла увидеть свое отражение. Идеально белые стены, без единого пятнышка грязи. Светильники из черепов внутри которых ярко горит самое настоящее пламя. И тишина, пугающая, абсолютная, и я слышу лишь биение своего сердца и тихое шипение крыса. «Ага!» — чей-то вскрик заставил меня подскочить на месте. Я так и знал. «Истинно женское любопытство и в этот раз мне поможет!» Ох, темные боги, ну почему они сделали вас такими? На все пойдете, лишь бы утолить эту жажду знаний. Причем тех знаний, которые вам-то и совершенно не нужны. Сколько вы, женщины, могли бы добиться, положив это упорство на иные цели? Весь мир лег бы к вашим ногам. Я и гнула. Да уж, так меня еще никто не прессовал и не наезжал. Впрочем, он ведь был в чем-то прав. Я ведь могла и не лезть в эти кусты. Была бы сейчас родна сама, не у черта на колечках. Мужчина подошел ближе. Вот же засада. Но почему все красавцы такие чокнутые? С его бы внешностью любая на все бы согласилась. Высокий, с подтянутой фигурой. Идеальными пропорциями хоть сейчас на подиум рекламировать нижнее белье. А лицо? Ни одного изъяна. Это же нужно было природе так постараться. Даже зависть берет. Губы словно помадой накрашенные, аппетитные, красивые. Формы почти бантик. Глаза чуть раскосые, но это тоже лишь шарму добавляет. Что там говорят про изюминку внешности? Тут изюмище. Сколько я так на него таращилась, непонятно. Но идеалу это надоело. Он подошел ко мне, скривился, разглядывая сверху вниз, потому что я ростиком ему даже до груди бы не достала, и капризно протянул. И что мне с вами делать? Еще одна женщина в доме мне не нужна. С вами столько хлопот. Готовить? Нет. Он задумчиво постучал длинным пальцем по пухлой нижней губе. Нет. Гриза отлично справляется с готовкой, как повар она незаменима. Уборка хиловата. А глядя в меня, вынес вердикт: для работы в саду и на конюшне тоже не пойдет. В мастерские? О нет. Допускать женщину до столь важного дела мне исключено. А этот красавчик уже бесить начинает, и не слабо так. Женщина, у тебя вообще есть профессия? Или ты только и способна на проявление любопытства? Вот же гад! Ну, я тебе покажу. Улыбнулась, встала в позу. Типа, смотри, я не последний человек в округе. Максимально задрала подбородок и ответила. Я... Преподаватель теории боевой магии Сетарской Академии лучшим из образовательных учреждений в выкусе шовинист необразованной. Да, его не очень впечатлили мои слова. Учитель значит, но ну, хоть что-то будешь с моими детьми работать, пользу принесешь. Что? Верни меня, где взял, женщина. Ты в моем доме, а я не имею привычки разбрасываться своими вещами. Привыкай, теперь ты тоже будешь здесь жить. И если повезет, то долго и почти счастливо. Он нехорошо усмехнулся, разом превращаясь из красавчика, жуткого и противного урода, но всего лишь на короткое мгновение. Моргнула, и его красивый образ вернулся. Только теперь мне было ясно: это ширма, фальшь, иллюзия. Он не настоящий, и мне стало страшно. Плюс к увиденному добавились слова о долго и счастливо. И что-то мне подсказывает, что есть варианты похуже, только знать мне о них. Ну совсем не хочется. Он повернулся ко мне спиной. Стена перед ним разъехалась в стороны, открывая проход. Да уж, отсюда только с танком сбегать, идти напролом да таранить. А уж с моим уровнем магии я могу долго все эти ходы-выходы искать. Крыс возмущенно завозился, словно намекая, что нам бы домой. Но местный царек недовольно притопнул ногой, даже не оборачиваясь ко мне, и заявил. "Но «Ну, мне долго ждать». Если хочешь, оставлю тут, но я захожу в эту комнату только тогда, когда ловушка срабатывает. А это бывает очень редко. Последняя женщина появилась в моем доме месяца три назад. Будешь жить тут? Три месяца? Ну уж нетушки. Я с голоду помирать не намерена. Хусечка умный поймет, что меня нужно спасать, а я пока в нормальных условиях поживу. Не буду оскорбленную гордость из себя строить. «Ну что, в конце концов, может со мной произойти такого страшного?» Ускорилась и еле успела протиснуться в закрывающийся проход. Похоже, местная магия была настроена только на своего хозяина. Печально. Не избежать при таких условиях. Я шла за ним чуть ли не в припрыжку. Ну а что? Рост у него высокий, ноги длинные, шаги широкие. С трудом его догнала? Хотела уже дернуть за край богатого камзола, но передумала и обошлась словами. — А это... как вас зовут, если мне уж придется у вас жить? — Невириус Фотараолли, но ты будешь называть меня ваше благородие никак иначе. И не надейся, что твоя жизнь будет простой. Я не позволяю своим слугам наслаждаться тем, что они не заслужили. Каждое благо нужно заработать тяжким трудом. Мы вышли в большой холл. Там уже стояли две девушки в серых платьях. На головах у них были чипцы, как в старые времена, что выглядело совсем уныло. «Ваше благородие!» — поклонилась одна. «Завтрак готов!» — тихо произнесла вторая. Выглядели они совсем грустно. «Не могу точно сказать, но счастья в глазах не было вообще!» «Ой, не хочу я стать такой, как они!» Ну всему своё время. Немного подожду и начну искать выход. А там и рот нас придёт меня спасать. Варька, хватит надеяться на кого-то. Ты сама маг. Вот и делай то, что необходимо. Сама. Но даже самовнушение не помогло. Слишком уж уныло было вокруг. Депрессивный дом какой-то. И несчастные жители. А мне предстояло стать одной из них. Ра-ра. «У нас новая служанка». Неверю смахнул на меня рукой, хотя это было необязательно. Новеньких, кроме меня, тут не наблюдалось. «Устрой ее на ночлег, да. Как твое имя?» Спросил он. «Варвара». Решила не заморачиваться. «Значит, Вара». Гоблинское имя, как мерзко. «Впрочем, меня твое происхождение мало волнует. Детей учила. Рара». Покажешь ей детей. Прошлое с ними не справилось, может, хоть это сможет. Завтрак подали в синей зале? — В голубой, — испуганно ответила вторая девушка. Первая торопливо схватила меня за руку и потащила прочь. — Я приказывала в синей. Простите, ваше благородие, — склонила та голову. В руках мужчины возник хлыст которую он выхватил из-за пояса, но что произошло дальше, я не увидела. Рара выволокла меня из холла и потащила вперед, не дав даже времени, чтобы оглядеться и что-либо спросить. Но как же я могла остановить свое любопытство, которым так возмущался Невириус? «Рара, ты можешь мне рассказать, где я? Кто этот Невириус и вообще что тут происходит?» Девушка мотнула головой оказываясь говорить, и только ускорила шаг, будто стремилась оказаться как можно дальше от комнаты, где остался ее хозяин со служанкой. Так, а я вот, кажется, уже решила, чем здесь займусь. Надеюсь, Хуся будет искать Арсию, ну и меня по пути, а моя магия найдет выход здесь, то есть я спасу этих бедняжек, пока не знаю от чего, но точно спасу. Декор стен становились все угрюмее и серее. Белые и черные исчезали, смешивались, превращаясь в печальную пародию на серый стальной цвет. Высокие потолки опустились, свет мерк, будто мы с Рарой спускались под землю, где солнечные лучи были лишь сказкой или мифом. «Ты теперь служишь лучшему из людей, господину Патраолли». Она осмелилась заговорить только тогда, когда за нами закрылась дверь в тесную каморку, которую, я так полагаю, выделили мне в качестве спальни. Его слово — закон. Если он чего-то желает, это должно быть исполнено немедленно. Никаких споров и увиливаний. Есть работа, и она должна быть выполнена в срок или раньше срока. Не справишься — будешь наказан. Попросишь о помощи – будешь наказана. Не захочешь выполнять – будешь наказана. Это комната твоя до тех пор, пока ты ему служишь. Ванна в этом же крыле, последняя дверь слева. Ее открывают с первым лучом солнца и закрывают после обеденного гонга. Не успеешь помыться – будешь наказана. Его благородие ненавидит грязь. И да, комнату свою убираешь сама. Только помни. Если ему вдруг захочется посмотреть, что здесь и как, он может наказать тебя, если будет грязно. Ну, хоть какие-то бонусы присутствуют? Что? Замолчала Рара. Ну, что хорошего в том, чтобы служить ему? Крыс начал вырываться. Ему не терпелось ознакомиться с моим новым жильем. Только я не хотела отпускать своего питомца до тех пор, пока не пойму, куда вляпалась. Жизнь! «Ты будешь жить, пока его удовлетворяет твоя работа!» Удивленно ответила девушка. «Ага, но ну это-то мне понятно. А что мешает просто взять и уйти отсюда?» Наплевав на его хотелки. «Вара, из его дома нет выхода. Здесь нет дверей. Каждая из нас попала сюда порталом, но не нашла выход». Я живу тут уже шесть лет. Думаешь, не искала? Там, в той жизни, у меня остался жених. Но я уже смирилась, что никогда его не увижу. А здесь есть и те, кто живут в доме больше десяти, двадцати, ста лет. Мы знаем каждый закуток, каждый угол, каждую щель. Но не знаем, можно ли найти отсюда выход. Ага. Мне это не понравилось. «И как выбираться теперь?» «А продукты, вода и этот... Э, что-то еще говорил о детях?» «Продукты из нашего сада, но и там нет выхода. Вода из трех колодцев, разбросанных по дому. Оставь мысли о побеге и смирись с тем, что теперь это твой дом». «Ну уж нет!» Я отпустила крыса и села на кровать, которая неприятно скрипнула под моим весом. «У меня свадьба скоро». А почему ты мне все это рассказываешь? Чтобы ты не совершала ошибок. Тем более он хочет отдать тебе обучение детей, а это и без того очень трудная задача. Его дети. Я загнусь точно от скуки. Стены серые, в пятнах облупившейся от времени краски. Покрывало на кровати все в затяжках и заплатках. И удивительно не серое, а зеленое. Разнообразие. У его благородия детей нет. Каждого ребенка принесло порталом, как и всех нас. Радует, что он к ним относится иначе. Пытается даже разговаривать нормально. Только это плохо у него выходит. Вот и пытается найти им воспитателя, хотя наши девушки не могут с ними справиться. Страшно ведь. Она передернула худыми плечиками. «Детишек боитесь?» – удивилась я. «Зачем?» Я вообще преподаватель магии. И... Да, восторженно прижала руки к груди Рара. Так это же замечательно. Ну уж ты тогда точно с ними справишься. Я немедленно скажу Лалле, что ты готова приступить к своим обязанностям. А завтрак? На завтрак ты опоздала. Она сморщила носик. В платье бы тебя переодеть, да времени нет. Ребятишки уже поели, скоро начнут хулиганить, а его благородие очень недоволен, когда они шаля Так что ты тут сиди, я скоро вернусь. Она резово вскакала из комнаты, не забыв запереть за собой дверь. Я рухнула на кровать и тут же услышала недовольное пыхтение крыса. Зверек забрался на деревянную спинку и внимательно меня разглядывал. — Что, малыш, беспокоишься? — Не стоит. Уж кто родно с нас точно найдет. А пока поучим местных деток. Не думаю я, что они такие уж страшные. Скорее всего, самые обычные. Просто девочки с ними справиться не могут. Ну, потому что совсем опыта у них нет. А у нас за спиной наш третий. Курс боевиков. А это не шутка. Ну, я же с ними справилась. И тут с детишками справлюсь. Ничего серьезного. Не люблю ждать. Точнее, отвыкла ждать. Моя жизнь в последнее время оказалась настолько насыщенной, что любая минутка спокойствия воспринималась ненормально. Как будто я была жуткой транжиркой среди тех, кто бережет каждую секунду. А учитывая, что, помимо прочего, я еще была малым, вообще все казалось неправильным. И ладно бы, моя магия не ограничивалась двумя лу. Так нет же. И тут надо было выделиться. Я так и не спросила у Хуси про свое видение. Кто такая Сеа Рудон и почему ее имя так созвучно с названием княжества? Мурита мог бы знать, но и у него я спросить не удосужилась. И где это хвалебное любопытство? Только и умею попадать в неприятности. А нужно было лучше учить часть по этому миру, чтобы потом в истории не влипать. Долго куковать мне не пришлось. Замок на двери щелкнул, и Рара вернулась, довольная и счастливая. «Пошли! Дети уже в учебной зале. Они ждут нового учителя!» «Ну, пошли!» Я поднялась, одернула потрепанный приключениями костюм. «Будем знакомиться!»